Седьмое. Друзья. Паша Рябков, живущий через этаж, как-то обо всем прознал. И стал захаживать. Вначале приходил один раз, по вечерам. Позже стал появляться и днем. А как-то раз в дверь позвонили еще с утра. Здравствуйте, дядя Игорь. Можно? Доброе утро, Паша. Проходи, конечно. Даша еще в пижаме. Она лежит. Вошел. Посмотрел. «Привет!» «Привет!» «Я тебе диски принес, как обещал. Вчера только на горбухе был. Тащи их сюда». Раскладывает компакт-диски на одеяле. «Это новинки эйфории. Транс. Психоделический. То, что нужно. У Даши как раз сейчас транс. Психоделический». Только я тебе еще кое-что от себя посмотрел. Как мысли ее читает. Добавляет. А то мне кажется, что сейчас такое музло тебе противопоказано. Хауза тебе подкупил. Но чтобы ты меня сразу с лестницы не спустила, электрохауза. От прогрессива пока воздержался. Но все равно я тебя на него подсажу. Это топчик. Давай, выкладывай и его. Я послушаю. Так я же сказал, что пока воздержался. Ага. Ты на горбатую прямо каждую неделю гонять будешь. Выкладывай давай. Он улыбается. А ты, кстати, возвращаешься, Чернова. Курсе? На, держи. И выкладывает еще пять дисков. Я в школу. У меня все еще нет уважительной причины, чтобы косить. И у тебя, кстати, тоже ее больше нет, мне подсказывают а как прогрессива послушаешь, вообще оживешь. Так что давай, начинай топать на плантации. А то нашлась тоже одна такая эксклюзивная на районе. Скоро кто-нибудь побьет из зависти. Давай, чавки-какавки. Чмокает в щеку. Даша стала потихоньку выползать. И всегда вечерами ее ждала бессменная троица. Паша, Сережа и Игорек. За притаскивал бумбокс, и они вместе слушали музыку. Игорек писал песни и, иногда наступив на горло своей скромности, позволял себе немного расслабиться, давал им послушать. У него, кстати, получалось вполне сносно. Вчетвером им хорошо. Даше кажется, что, может быть, она им нравится. Даже, возможно, всем троим. Но на их отношениях это никак не сказывается. Ни один из друзей не проявлял излишней прыти, они просто общались по-дружески тепло. И Даша постепенно согревалась. Именно эта троица вывела ее из депрессии. Даша пошла в школу.